Глава восьмая. Печать Саламандры. «Мой император...» Старый хор был на своем рабочем месте, хотя ему давно разрешили покинуть библиотеку. Что ж, человек нашел свое призвание, получая от работы настоящее удовольствие. «Ты пришел за свитками или в тайную комнату?» «За свитками, уважаемый». Хор мне нужны великие руны огня, защитные и атакующие, и ключ от тайной комнаты. Хочу кое-что проверить». «Свитки оставить здесь?» — библиотекарь указал на стол, за которым сидел. «Да возьму их с собой, когда буду уходить», — ответил я, забирая артефактный ключ. «Рейн, может, ты выберешь какую-нибудь руну?» «Пока ты гулял за барьером, я уже озаботилась», — улыбнулась супруга. Так что в следующем тренировочном бою сильно удивлю тебя. Подожди, сейчас узнаешь, что я задумал. Тебе понравится. Мика и Джек продолжают тренировки Даба? Да. По просьбе Мроу к ним присоединилась дюжина хвостатых и трое рисусов. А еще тарасцы возобновили свои тренировки. Говорят, уже четверо, не считая Джамала, чувствуют исходящую от тебя силу. «Да, все от Рита до Протуса теперь называют себя фаерсцами. Как тебе такая новость, муж мой?» «Пойдем», — буркнул я, не зная, что ответить на вопрос Рейн. Тайную комнату оборудовали магическими светильниками, которые дали дополнительное освещение, столом и двумя удобными креслами. Только я пришел сюда не сидеть, а учить учить огненную руну, действующую как ключ-печать Дабба. Да, отец предупреждал меня, что это опасная магия, и Гантея не готова к таким знаниям, но я знал, что без открытия Файруса мы не справимся с Некросом. Нам нужно преимущество, причем такое, с которым не сталкивались наши противники. Эх, нам бы еще наведаться к развалинам школы универсальной магии. Да посетить подземное убежище. Там хранится множество свитков и фолиантов, в которых наверняка много ценной информации. Нужно поговорить об этом с Анурой, она наверняка может проникнуть туда. Джон отвлекла меня от размышлений. Рейн, так зачем мы сюда пришли? Можешь создать среднюю руну Разума, ту, что улучшает восприятие и память. Да, но у меня на нее уйдет почти треть запаса силы из основного сосредоточия. Набросит у руну на меня. Боюсь, что своими силами великое плетение с первого захода я не смогу повторить. А попытка у нас будет всего лишь одна. Рейн сосредоточилась на создании руны, а я повернулся к интересующему меня постаменту и сосредоточился на великом огненном плетении. «Эх, вместо печати нужно изучать боевые руны, чтобы становиться сильнее. Вот только я всем нутром чую, печать гораздо важнее. Что-то в этой необычной руне есть такое. Не знаю, как объяснить. Возможно, когда создам первую великую руну, станет ясно». «Готово», — произнесла жена, и моя голова на миг ощутив шелест листвы прояснилась а сторонние мысли тут же отошли на второй план. Все, можно начинать. Спасибо. Коротко поблагодарил я любимую, не отворачиваясь от развернутого манускрипта. Сейчас, пока действует заклинание, все внимание на содержимое документа. Так, сначала символы согласно порядку. Их в плетении восемь. Достаточно простые. Семь напрямую относятся к стихии огня. Я узнал о них, когда изучил первый свиток Вальдемара Файруса. Один относится к воздуху из базовых. Я такой рисую, когда хочу создать воздушный лук. Что ж, теперь последовательность. Отец все расписал очень подробно и доступно. Явно готовил свои труды для широкого использования. Запомнив символы, последовательность их прорисовки и движения внутри руны, я прикрыл глаза и начал мысленно воссоздавать плетение. Непростой трехмерный объект, требующий значительного сосредоточения. Каково же было мое удивление, когда я смог полностью воссоздать сложнейшую конструкцию. Да, всего лишь чертеж перед взором, но мне казалось, что это будет гораздо сложнее. «Так, пока все достаточно ярко отображается у меня в голове, нужно попробовать воплотить свою задумку». Рен, пойдем в зал для тренировок?» «Нет, на уличную площадку». «Хорошо», — согласилась супруга. Она понимала, насколько важно меня сейчас не отвлекать, поэтому пошла первой. Осадила старого хора, который попытался что-то рассказать мне, затем увела с дороги Мау и Джамала которые все же увязались за нами. Быстрым шагом, миновав приемный зал, я вышел через двери на улицу и, спустившись по ступеням, двинулся к площадке для магических тренировок. Ступив на промерзшую землю, тут же приступил к делу. Создал руну слияния и сразу, пока перед глазами стояло изображение огненной печати ключа, начал рисовать великое плетение, используя сосредоточие звездного огня одной рукой, что намного усложняло процесс. Сила начала плавно убывать из резерва приора, а едва я нарисовал четвертый символ, расход резко увеличился. Я с удивлением обнаружил, что энергии осталось едва ли половина, а я еще и шести символов не нарисовал. Что ж, если не останется сил для накопления руны, отложу все до тех времен, когда стану полноценным мастером. Слишком уж необычно ведет себя это плетение. Сила Приора опустила на седьмом символе, и восьмой я рисовал, используя основное сосредоточие. Как всегда бывает с плетениями, разработанными моим отцом, сил на создание руны уходило больше, чем на обычное великое заклинание. Когда плетение было завершено, энергии в основе осталось чуть больше, чем потребуется на большую руну. А вот только наполнять силой огненный ключ, печать, Мне не пришлось. Внезапно пространство вокруг меня подернулось марилом, затем прямо в воздухе стали проявляться огненные искры, стремительно разрастающиеся в языке пламени. Прошло не больше трех секунд, а я уже стоял в центре пылающего костра, наблюдая, как сила, взятая из самого пространства, наполняет ключ-печать. Созданная мною руна напиталась силой и, внезапно сорвавшись с места, ударила в мою грудь. На миг появилось чувство сильнейшего дара, но тут же исчезло. Зато я почувствовал, как из всех сосредоточий исчезают остатки силы, и одновременно с этим перед глазами всплыл текст. «Обнаружена печать огненной стихии. Начата трансформация уже имеющейся печати «Универсал» в печать «Саламандры». Обнаружена ментальная метка, изгой древних, получена при нанесении печати универсал. Метка уничтожена. Печать Саламандры полностью принята носителем. Слияние артефакта класса Prior с носителем 45%. Открыт доступ к первому блоку интегрированной памяти. Я захрипел от боли, сжавшую грудную клетку стальными тисками. Что-то хрустнуло внутри меня раз, другой, а затем боль резко... Отпустила. Ноги подкосились, и я невольно рухнул на колени. Зор заслала кровавой пеленой, во рту появился солоноватый привкус, а в ушах набатом зазвучало биение сердца. Фух. Живой. «Джон, ты в порядке?» Словно из-за стены донесся голос Рейн. «Да». Выдавил я из себя, подняв правую руку вверх. «Все хорошо». На самом деле, я в этом не был уверен. Кровавая пелена исчезла, но вместо тренировочной площадки я видел совсем другое. Понадобилось несколько секунд, чтобы понять это видение чего-то прошлого. Да, я своими глазами наблюдал то, что когда-то видел совершенно другой человек. А человек ли? Видение происходило без звука, как немое кино. Но вместе с изображением я испытывал чужие чувства и эмоции, слышал мысли. Передо мной стоял высокий худощавый человек, одетый в темно-синий плащ. Лицо неизвестного было бледным, не выражающим ни одной эмоции, а глаза источали ледяной синий свет. Я тот, что видел синеглазого, знал своего собеседника и ненавидел. Да, сейчас эта жалкая пародия «Повелителя мира» закончит свой рассказ, и я убью его. Убью окончательной смертью и спепелю душу смертного, возомнившего себя равным богам. Удар. Коварный. Подлый. Со спины. Тарас. Предатель. Ты должен был прикрывать мою спину, пока я уничтожу этого жалкого ледяного червя. «Что я не сдамся просто так!» Призыв моего помощника, выкованного из души противника одним древним мастером-богом. Последнее, что могу сделать. Вспышка боли. Тьма. Секунда небытия, вторая, и мир вновь окрашивается красками. Ощущаю себя лежащим на спине, а надо мной две склонившиеся фигуры. У одной в руках шары, стучающие столь знакомую родную силу. Владыка, Владыка, я пришел на твой зов. Ракоцкий голос раздался из-под глухого шлема, был подобен раскатам грома. Я услышал его так, словно сам произнес эти слова. Глупец, твоего Владыки больше нет. Убей его. Другой голос, сухой. Без эмоций. Тоска. Одиночество. Удар. Треск металлических доспехов. Боль. А затем накатила волна воспоминаний, только в обратном порядке. Сумбурно отрывками, большей частью непонятными. ах Меня настоящего согнуло пополам, горлу подкатила тошнота. Я вновь осознал себя стоящим посреди площадки. «Дьявол!» «Джон, что с тобой?» — вновь прозвучал голос Рейн. Меня ухватили под руки и помогли подняться. «Все хорошо, муж мой?» «Да, теперь точно хорошо», — Вымученно улыбнулся я супруге. «Долго я был без сознания». Мы минут пять не могли подойти к тебе из-за оранжевого пламени. Даже мастер Родерик! Что это было, Джон?» «Чужие воспоминания», — ответил я и помотал головой, отгоняя последние видения. «Похоже, я знаю, кто был носителем моего первого Абсолюта. И как он погиб, тоже знаю. Поэтому мне необходимо посетить пустошь. Это очень важно». Да. Где Анура? У меня к ней имеется несколько вопросов. По-прежнему, чувствуя сильную слабость, я, поддерживаемый Рейен и одной из Мроу, двинулся во дворец. К моменту, когда меня буквально донесли до малого зала совещания, там уже присутствовали Джамал, Хранитель, Древняя и Ирис. Отлично. То, что я хочу поведать, не стоит разглашать всем. По крайней мере, пока. «Магистр Георгий, наложи на императора великое плетение жизни!» Тут же попросила у хранителя старшая мать, едва мы вошли внутрь. Она заменила сопровождающую нас Мроул после того, как меня буквально унесли в зал. «Тоже мне император, которого носят подданные. стыдаба «Что произошло?» — поинтересовался наставник, тут же начавший формировать руну. «Мне удалось создать ключ». Коротко ответил я, благодаря чему узнал некоторые вещи, в том числе и то, кем был хозяин Абсолюта, плененного в подвале обители. «Ты хочешь сказать, что мы знаем, кто сотворил пустошь?» — спросил Георгий, завершив плетение и толкнув его мне в грудь. «Нет. Но теперь я догадываюсь, чья душа сокрыта во втором ловце душ». И у меня есть все основания полагать, что хозяин этой души знает, что происходит на Гантеи и кто затеял эту странную игру с барьерами и слиянием миров. В зале совещаний стояла тишина. Мой рассказ, в котором я не только поведал о видениях, но и раскрыл тайну ключа Даба, заставил задуматься всех присутствующих первая решилась заговорить древнее. Мы с учителем догадывались, что на нас стоит метка. Слишком опасным для дважды рожденных оказался основатель школы универсальной магии Макс с четырьмя сосредоточиями. Негласные правители древних не могли оставить нас без присмотра. Теперь мне ясно, почему Даба никто не хотел брать в ученики. Он мог узнать секреты дважды рожденных и снять с последователей школы, универсальной магии все метки. «Странно, что они вообще оставили вас в живых», — проворчал Георгий. «Эти метки нужно снять со всех и как можно скорее. Если тот древний, что поставил в ледяном мире сигнальную сеть, знает о метках, то он появится здесь в ближайшее время». «Мой император, как скоро ты сможешь...» «Мне нужно три часа медитации», — прервал я Нуру, сразу поняв о чем-то, а хочет спросить. «Дьявол, похоже, мне не светит отдохнуть в ближайшее время. И рука еще не восстановилась, а действовать надо прямо сейчас. Эх, жаль, я не могу пока использовать искры, артефакты, кристаллы силы. Сейчас нужно как можно быстрее снять метки, причем со всех». Опять не удалось изучить новые боевые плетения. Повторная активация Великой Руны прошла совершенно иначе. Не было никаких визуальных эффектов, вроде возгорания, хотя древняя, после того, как я нанес печать Саламандры ей на плечо, потеряла сознание. Неудивительно, если вспомнить ту боль, что мне пришлось испытать. Я вновь погрузился в медитацию, не дожидаясь, когда Нуру приведут в чувство. Нужно довести дело до конца, у меня, как назло, появилось ощущение, что нам следует поторопиться. Понятно, что сам себя накрутил, но это не отменяло реальной угрозы, против которой мы сейчас никто и ничто. Когда вышел из второй по счету медитации, древняя чувствовала себя хорошо, но рассказать, что почувствовала во время переустановки ключа, отказалась. Лишь похвалила Вальдемара Файруса, назвал его гением. В отличие от Ануры, ни Рен, ни Рис сознание не теряли, хоть и плохо чувствовали себя первые пять минут после трансформации. Все, на сегодня я больше не в состоянии что-либо делать или принимать какие-то решения. Мне с трудом удалось выдать длинную фразу. Не знаю почему, но после каждой активации я чувствовал себя все слабее и слабее. Даже наброшенная на меня великая руна жизни не помогла справиться с плохим самочувствием. Сон, как назло, тоже не шел. Поэтому я, дождавшись, когда заснет супруга, уселся возле горящего камина в глубокое мягкое кресло и стал размышлять. Похоже, меня все же сморило, потому что я в какой-то момент обнаружил себя стоящим посреди уже знакомой комнатки. «Келья сестренки» и сама Марика, сидящая на узкой кровати, застеленная грубым покрывалом. «Ну, здравствуй, брат. Не удивляйся, теперь мы можем разговаривать. Я стала сильнее. Сейчас соответствую старшему ученику на пиковых возможностях». «Как ты, сестра? Все хорошо?» «Нет, Джон, нехорошо. Через три месяца меня подвергнут процедуре возвышения, а если говорить по-простому... Установят абсолют это очень опасно вероятность моей смерти составляет тридцать пять процентов дьявол отказаться можно мое мнение ничего здесь не значит все решения принимают старшие сестры а, скорее всего сама настоятельница им хочется получить медиума обладающего четырьмя сосредоточиями марика тебя обманывают это верная смерть Даба говорил, что Абсолют создают на протяжении долгого времени, фактически выращивая вместе с его будущим носителем. Тебе же поставят чужой. Вероятность одержать победу над одушевленным артефактом стремится к нулю. Но это не главное. Правители древних охотятся на всех одаренных, обладающими четырьмя сосредоточиями, уничтожая их. «Но зачем пронзающим время убивать меня?» «Я не знаю, сестренка. Возможно, дабы ошибся, но это вряд ли. Есть лишь один способ отсрочить поселение Абсолюта. Но тогда тебе придется открыться пронзающим, рассказать, что ты можешь общаться со мной. Говори, брат». И сна меня буквально вытолкнуло. Судорожный схлип, от которого заворочилась Рейн, и несколько секунд, чтобы успокоить взбесившееся дыхание. А в голове в это время крутилась лишь одна мысль. Кто прервал наш с сестрой разговор? Хорошо, что я успел рассказать Марике о печати Даба. Это немного успокаивало. Оставалось лишь надеяться, что умение сестры разговаривать со мной останется тайной для пронзающих время. «Три месяца», — прошептал я. «Сколько длится месяц у древних? Надо спросить у Ануры, она точно знает» да расскажу о встрече с сестрой хранителю древней супруги остальным лучше не знать если информация дойдет до джека он точно сорвется муж мой все хорошо раздался с кровати сонный голос Рейн. все хорошо как можно спокойнее ответил я поднимаясь с кресла сейчас подкину несколько поленьев в камин и лягу все Действительно, надо ложиться, иначе завтра буду спать на ходу. Интерлюдия четвертая. Дважды рожденный Гаррей. Говори, Крон. Произнес дважды рожденный, уставший своими белыми как молоко глазами на ученика. На своем снежном троне Повелитель Снегов казался настоящим гигантом, хотя на самом деле его рост едва ли превышал два метра. Ученик же с высоты трона казался ребенком. «Учитель, мы потеряли след». Древний, не обращая внимания на покрытый инеем, Пол так и стоял в коленопреклоненной позе, боясь пошевелиться. «Поясни». Горей подался вперёд, и от него в стороны распространилась волна холода. Мы смогли обнаружить следы печати одного из дважды рождённых. Такую обычно ставят на врага или раба. Печать старинная. Пришлось спуститься в архив, чтобы отыскать владельца. «Кто?» В голосе повелителя Снегов прозвучало нетерпение. «Общая печать, учитель». Ее ставили всем ученикам школы универсальной магии. Проклятье! Как они смогли проникнуть в слепок чужого мира? Постой. Ты сказал, что вы потеряли след. Как такое возможно? Мы нашли точку прокола пространства, учитель. Приступили к вычислению координат. Почти открыли наведенный портал, но внезапно след печати исчез. Последующие попытки отыскать след не увенчались успехом. «Ты хочешь сказать, что кто-то научил мага-универсалов снимать печать? Они же без нее теряют все свое преимущество. Что за бред? Кто-то явно пытается ввести нас в заблуждение. Забудь о беглецах, Крон тебе удалось выяснить зачем неизвестные ходили в мир подконтролный богам в тот самый мир ловушку который так сложно было создать учитель похоже их миссия провалилась они нарвались на жреца тараса смогли убить его а затем покинули закрытую часть мира да учитель я не знаю как сказать но говори Гарри почувствовал, что сейчас услышит нечто важное. Находясь в слепке, я позволил себе раскинуть сканирующие плетения по планете, и одно из них засекло слабый след, оставленный дважды рожденным Авигором. Бездна! Он все-таки жив, проклятый ледяной убийца! Крон, отбрось поиски нарушителей, и все внимание на Авигора! Это приоритетная задача. Выполняю, учитель.